Таким образом, мы приходим к заключению, что мнение является мнением о мире данным органом чувств, тогда как знание является знанием о сверхчувственном вечном мире. Например, мнение относится к отдельным прекрасным предметам, знание же относится к прекрасному самому по себе. Единственный выдвинутый аргумент состоит в том, что будет противоречием самому себе предполагать, что то или иное явление может быть одновременно прекрасным и непрекрасным или одновременно справедливым и несправедливым, и что, тем не менее, отдельные явления, по-видимому, сочетают такие противоречивые свойства. Поэтому отдельные вещи нереальны, Гераклиц сказал, «В одну и ту же реку мы входим и не входим, существуем и не существуем». Путем сочетания этого с тем, что говорит Парменид, мы приходим к выводу Платона. Однако в теории Платона содержится кое-что имеющее большое значение, чего нельзя увидеть у его предшественников. Это его теория идей или форм. Эта теория является отчасти логической, отчасти метафизической. Логическая часть ее имеет дело со значением общих слов. Имеется много отдельных животных, о которых мы можем точно сказать. Это кошка. Что мы подразумеваем под словом кошка? Очевидно. Нечто отличное от каждой отдельной кошки. По-видимому, какое-либо животное является кошкой, потому что оно является частью в общей природе, свойственной всем кошкам. Язык не может обойтись без таких общих слов, как «кошка», и такие слова, очевидно, не являются бессмысленными. Но если слово «кошка» означает что-либо, оно означает что то не являющееся той или этой кошкой а представляющее собой нечто вроде универсальной кошачности она не родилась когда родилась отдельная кошка и не умрет вместе со смертью отдельной кошки на самом деле она не имеет места в пространстве или времени она вечно это логическая часть теории аргументы в ее пользу независимо от того являются они в конце концов действительными или нет сильны и совершенно независимы от метафизической части этой теории согласно метафизической части этой теории слово кошка означает некоторую идеальную кошку кошку созданную богом и единственную в своем роде. Отдельные кошки разделяют природу кошки, но более или менее несовершенно. Только благодаря этому несовершенству может быть много кошек. Идеальная кошка реальна. Отдельные кошки являются лишь видимыми.